Глава третья Дня через два после возвращения Родиона Яковлевича Серафима шла из церкви домой по деревянным мокрым оскам своего переулка. Был час четвертый в самом начале. Морозы оборвались сразу, пришла весна. Безветренная, неслышная, ласковая и тихо, почти незаметно съедающая снега. Небо стояло неподвижно ясное, голубое, будто умытое все в предвечернем золоте. Под снегом в канавке уже текли тонкие ручейки, но тоже тихие, без лепета. Нежный воздух был остр и так легок, точно вовсе его не было. В церкви, откуда шла Серафима, только что кончилась служба покаяния. Медленно читали, медленно выходил священник в темных одеждах, говорил мучительную молитву и кланялся в землю, и все за ним на сырые плиты недавно отстроенной церкви склонялись до земли. «Все, все возьми от меня, Господи!» – молились люди. «Все, что вложено в нас Тобою, и дай силу уничтожить во мне данное Тобою, и дай видеть его яснее, чтобы лучше уничтожить. то в смирении и воздержания пошли мне, Господи!» И такая сила была в этих словах, что они были почти прелестительны. Серафима не рассуждала. Она, как всегда, в посту ходила в церковь и говорила за священника молитву покаяния, и грустила, и долго потом повторяла – Дух целомудрия, смиренно-мудрия, терпение. И теперь она еще думала о молитве, но ей не было грустно. Нежное небо, радостный воздух дали ей вдруг испугавшую ее радость. Она даже подумала, ой, что это я, грешница, чего веселюсь? Но потом ей пришло в голову, что как-никак, а пост кончается Пасхой, значит, и того и в посту радостно. Навстречу по пустынным мокрым оскам шел очень высокий молодой человек в шубе. У него было белое лицо, веселые, добрые, совсем голубые глаза и широкая золотая борода. Не рыжая, а именно золотая, бледноватого золота. Он поклонился Серафиме, улыбнулся, и глаза его стали еще добрее и веселее. Серафима слегка ахнула и покраснела. — От Сергия, Серафима Родионовна, Богу молились? — Да, — сказала Серафима невнятно, — я домой. — Позвольте мне проводить вас. Вы говорили, рецептик один для Лизаветы Родионовны, нужного вам в аптеку. Так я бы рецепт принял, нынче к вечеру было бы готово. Нет, что ж, заговорил опять Серафима, это после как-нибудь Леонид Ильич. Не к спеху, очень благодарю вас. Они тихонько шли вместе. Леонтий Ильич Дунин, сын Евлам Пениловны, провизор, казался еще стройнее, моложе и выше ростом рядом с худенькой фигуркой Серафимы в черном и складном платье. Длинное бледное лицо ее, впрочем, порозовело, и все точно осветилось тихой радостью. «Весна будет», — сказал Дунин. — «небеса-то какие высокие!» «А я вот из церкви шла, Леонти Ильич, и думала, а чего это, грех какой, нет во мне печали, а веселость на душе!» «А это верно, погода очень уж светлая!» «Светлая погода, хорошо!» — Серафима торопливо прибавила. «Да и пост к светлому празднику идет!» Леон Ильич поглядел на нее с ласковым недоумением. Они не очень давно были знакомы. Леонтий Ильич учился в московской школе, приехал в город недавно. Серафима с ним до сих пор все больше молчала. — А вы такая тихая и печальная, — сказал он ей. — Смотришь, смотришь на вас, и так бы вас, кажется, и развеселил, разговорил, обрадовал, чтобы вы улыбнулись, вот как сейчас. Серафима улыбнулась и опять покраснела. — Так что ж, развеселите, — сказала она. Сердце у нее тихо билось, и воздух еще ласковее проникал к ее лицу. «Какие мне радости!» – прибавила она вдруг. «Вот и домой пришли». Они точно стояли у калитки. «Мамаша сегодня хотела быть у вас», – сказал Леонти Лич. «Если зайдет, вы ей рецептик-то отдайте, а вечером лекарство будет готово. Я вечером отлучиться рано не могу, а может, вы сами зайдете». «Уж не знаю, как», – почти шепотом проговорила Серафима толкнула калитку. «Спасибо вам!» Она осмелела в последнюю минуту и подняла на него глаза. Он стоял высокий, веселый, тоже немного робкий, и глядел на нее, чуть улыбаясь своей доброй улыбкой. Серафима ему нравилась. Когда калитка захлопнулась, и Серафима очутилась одна среди большого снежного двора, ей показалось, что в голове у нее нет ни одной мысли, что не может она ни о чем думать и не хочет, а так только хочет стоять посреди двора и улыбаться. Снег посинел, небеса побледнели, невидная весна была везде, во всем смиренно мудрая и любовная, и покорная душа Серафима была полна ее таинственной и божеской радостью. «Будет Христос воскресе!» – опять подумала Серафима, глядя на снега и небо, и не умея им оправдать свои радости. Небо и снег были чистые-чистые, и казалось, что ничего другого нет на свете, кроме чистоты, тишины и счастья. Но в эту минуту от решетки палисадника в глубине двора отделилась крупная фигура Лизы в черном ватном солопе и в платке. и салопа она выросла, виднелись ноги в широких серых щелках, грубых башмаках. Крывляясь и дергаясь, размахивая руками, девочка подходила к серафиме. Лицо тоже дергалось, было грязно и даже неуродливо, отвратительно. Серафима очнулась, поглядела на Лизу, и в первый раз она ей показалась страшной. Зачем она здесь? мычащая, замазанная, гадкая, когда повсюду так тихо и чисто. Но Серафима не сказала себе этого словами, только радость ее вдруг исчезла, и она рассердилась. «Кто тебя одну гулять выпустил?» – проговорила она громко, хотя знала, что Лиза не слышит ее и не понимает. «Домой, домой!» – прибавила она привычными жестами на пальцах, быстро показывая, что надо идти домой. Лиза было замычала, но Серафима взяла ее за руку и повела, не оглядываясь. Родиона Якульича не было дома. Дарья объяснила, что она одела Лизу и пустила на двор, а сама на минутку отлучилась. Серафима угрюмой сердито сняла скрывляющийся его воющий Лизы солоб, переобула, умыла ее. Лиза пошла ходить, шатаясь по двум комнатам, и задевала, болтая длинными руками, то за притолков, то за гири часов, смерклась. Серафима сидела у стола молча, не зажигая лампы. Ализа Лиза все ходила, неровно, стучала башмаками, дергалась и слегка подковывала, будто жаловалась. Серафима знала, что в такие дни она долго не будет спать, что ее нужно вечером мучительно укладывать, а она все станет подниматься с постели, дергаться и мычать.